Глава шестьдесят Давно уже ей не случалось проводить такой приятный вечер. Все возбуждало ее в этой ночной вылазке. Поездка инкогнито, бок о бок с девицей, одевающейся в благотворительных лавках, пустынное предместье, напоминающее залитый бетоном муравейник, улицы, по которым она разъезжала еще сегодня утром, преследуя Каца, что давало ей некоторое преимущество перед Одри, Даже ее машина, разбитый «Хендай», провонявший «Макдональдсом», была овеяна в ее глазах орелом экзотики. Единственная неувязка — оба ее цербера приклеились к ним намертво, но по зрелом размышлении подкрепление могло пригодиться. Ее собственный прикид тоже был в некотором роде событием. Черный спортивный костюм — которые она надевала только для занятий гимнастикой. Она стала Ирмой Веб, героиней вампиров Луи Феяда, которая проникает в дома, неся с собой смерть и хаос. А теперь на кладбище. Они проехали мимо ворот и припарковались чуть дальше. Вернулись обратно и без труда перелезли через решетку, игнорируя своих ангелов-хранителей, которые смотрели на них совершенно ошеломленные. Через несколько секунд они оказались на другой стороне, погрузившись в огромный бассейн из камней и тишины. «Туда!» — прошептала Гаэль. В темноте кладбищенское однообразие ощущалось еще острее. Сотни могил блеклого почти одинакового цвета. Последний и окончательный спальный район. Нашла себе развлекуху, да? чуть раздраженно спросила одри а ты нет венявски не ответила наконец они добрались до склепа у сыно и натянули хирургические перчатки сооружение показалось гаэль еще более внушительным чем утром а главное еще более мрачным ворота искованного железа прямо как в роскошном кино по греческой трагедии были усеяны крупными черными заклепками Одри открыла свой рюкзак. Внутри груды инструментов, которую хрупкая девушка тащила всю дорогу, вроде бы даже не напрягаясь. Погляди, как бы сторож или еще кто не заявился. Гаэль повиновалась, вглядываясь в аллеи и глубокие тени между крестами. Каменный лес вернул ей ледяной, безразличный взгляд. А Одри пока что возилась с замком, ругаясь в полголоса, Чем больше она нервничала, тем меньше осторожничала, бросая в сумку ненужные инструменты с оглушительным звяканием. У Гаэль было ощущение, что грохот разносится до самой окружной. Наконец офицер судебной полиции спустила глубокий низкий стон, и ворота отворились. Гаэль представила, что наверняка она также стонет в момент оргазма. Внутрь вело несколько ступенек, заканчиваясь в тамбуре, перегороженном решеткой с необычным узором. Силуэты и символы, напоминающие египетские иероглифы. Утренние цветы стояли прямо перед ней, еще свежие. Гаэль вспомнила силуэт Каца, несущего букет. Над этой историей витал густой туман тайны, граничащий с безумием. Решетка была заперта. Одри снова пустила в ход свои инструменты. Гаэль завладела фонарем и попыталась рассмотреть погребальную камеру сквозь изгибы кованого железа. «Мне светить, черт!» — рявкнула Одри. Гаэль направила луч на замок. Вскоре раздался кляк. Петли не заскрипели. И она этому едва ли удивилась. Настолько уместны были здесь все клише. Они прошли вперед и обнаружили три гроба. Два маленьких с одной стороны и один большой с другой, поставленные на козлы. Девушки обменялись взглядами. Почему гробы не были захоронены под плитой? Скамеечка для молитв стояла напротив, наводя на мысль о многих часах отрешенности, бездне одинокой печали. И отметины от колен на бархате сидения служили тому подтверждением. Гаэль старалась, чтобы фонарь не слишком дрожал. Подойдя ближе, она подумала, что гробы не из дерева, а из какого-то матового материала, скорее всего, из неполированного камня. На полке выстроились три урны, черные, воспроизводящие в масштабе разные размеры гробов. Просто кровь леденила. И однако Гаэль положила руку на самый большой гроб первая неожиданность он все таки был из дерева только окрашенный в темный цвет второй шок крышка двигалась вот черт присвистнула она едва слышно он не закрыт не раздумывая она зажала фонарик зубами а потом толкнула верхнюю часть в гробу действительно лежало тело но только полностью обмотанная серыми тканевыми повязками. Это казалось настолько безумным, что она отступила, рефлекторно вынув фонарь изо рта и взяв его в руки. Вновь направив луч, она, не веря своим глазам, разглядела настоящую мумию, вроде тех, что выставлены в лувре. Такие же почерневшие повязки, такие же спрессованные очертания — свидетельствующие о спеленатом, затянутом теле, которому как бы не давали расти. Обе женщины замерли. Необычность находки, сакральная атмосфера святилища, угрожающий вид останков, все вместе привело их в ступор. Когда первое удивление прошло, Гаэль вернулась к своему первому предположению — Там лежит не Филиппу сыно. Не колеблясь, она принялась ощупывать лицо. Повязки разошлись на уровне висков. Она схватила концы и размотала. Она чувствовала смятение Одри по другую сторону гроба, но ни слова, ни жеста, чтобы ее остановить. Та тоже хотела знать. Гаэль обнажила лоб. Скорее, серую поверхность — отполированную прикосновением повязок. Потом глаза, две впалые глазницы, заполненные тенью, в глубине которых веки были сшиты. Она наклонилась и получила подтверждение тому, что предчувствовала. Глазные яблоки были изъяты. Сама похолодев как мумия, она продолжила освобождать лицо. Дойдя до подбородка, она была вынуждена смириться с очевидностью. Это был именно мужчина с фотографией. Здесь лежал Филипп Усино, только в зеленоватом и сохшемся виде. Кто подверг его подобным процедурам? Кац? Его бывшая? Другой член семьи? Она подняла глаза на вазы, стоящие на возвышении. Когда она впервые увидела их, то подумала о бурных с пеплом. На самом деле там лежали изъятые органы. Древние египтяне помещали внутренности забальзамированных тел в вазы, которые назывались канопы. Она вспомнила и о других деталях. Подростком она прошла через свой период фараонов. Как бальзамировщики извлекали мозг ушедшего через ноздри, специальным крючком, как промывали освобожденную брюшную полость пальмовым вином, прежде чем наполнить ее измельченной миррой, корицей и другими благовониями. Гаэль отступила. Она пришла к твердому убеждению. Весь этот цирк был делом рук Каца. Она представила его вырезанным в маску Анубиса Голова собаки с торчащими ушами, как бальзамировщики тех времен, вымачивающим свои повязки в камеде, прежде чем обмотать ими тела ушедших. Почему он это сделал? Как он связан с Усино? Подсвеченные снизу фонарем Одри женщины переглянулись. Они поняли друг друга без единого слова. Они не могли уйти отсюда не проверив саркофаги детей».